134. -е. Матерь Агни-йоги Верность в чувствах своих, к тем, с кем в духе связали себя навсегда, является необходимым условием общения с ними. Короткие чувства земны как быстро они изживают обычно себя, не идут за пределы нескольких лет или жизни телесной, но когда переносятся они в область духа, то чувства эти можно упрочить, усилить и перебросить далеко вперед, за пределы плотного существования, в мир тонкий и выше, и даже в новой воплощении. Так строится мост счастья, перекидываемый из этой жизни к далеким берегам огненным.